Глава 4. Университет магии Раноа, – крупнейшее в мире учебное заведение, обучающее магии. Оно находится под покровительством гильдии магов трех великих магических государств и может похвастаться, пожалуй, самым крупным по площади кампусом. Нынешний ректор также является одним из глав гильдии магов и известен как Король Ветра Георг. Текущее количество студентов, судя по записям, превышает 10 тысяч. Хотя в названии университета и присутствует слово «магия», местные преподаватели владеют широчайшим спектром разнообразнейших знаний. Здесь вы можете обучиться буквально всему. К обучению допускаются представители любой нации, профессии и социального положения. Скажем, те, кого отвергли в Милисе, где издревле глубоко укоренились предрассудки против любых представителей демонических рас. Те, кого отвергают из-за одного их внешнего вида, как, например, довольно мрачных и суровых зверь-людей; Те, кого из-за их происхождения или политических интриг отвергло высшее общество. Те, кто родился с проклятием или дети дворян, считающиеся неуправляемыми. Хотя кажется, среди студентов нет никого из небесной или морской расы. Любой, обладающий высокими способностями к магии, или тесно с ней связанный, или просто имеющий какой-то интерес к ее изучению, может быть принят. Стоит подробнее остановиться на связи гильдии магов с остальным миром. Когда в королевстве Асура стало известно о появлении гильдии магов в другой стране, они сразу осознали, что будет сложно конкурировать с ними в этом плане. Так что королевство Асура регулярно оказывает финансовую поддержку гильдии магов, стараясь поддерживать дружеские отношения. Что касается Святого Королевства Милес, то там свои порядки. У тех же рыцарей храма совершенно другие методы обучения, однако поскольку они по сути находятся на разных концах мира, пока между ними не было особых конфликтов и причин воевать, стандартный период обучения составляет 7 лет, максимальный 9. Также возможно продолжать обучение неопределенно долго, если кто-то проводит важные исследования при поддержке гильдии магов. Здесь есть просто огромное общежитие в 5 этажей высотой, и проживание в нем совершенно бесплатно. Есть и те, кто живет непосредственно в самом городе, в стандартных жилых районах. Но похоже, обычно студенты селятся именно в общежитии. Что касается моей комнаты, то она уже была готова. Располагалась она на втором этаже. Интерьер был весьма простеньким. Площадь где-то в 6 с татами, двухъярусная кровать, стол до да стул. Обычно в таких комнатушках живет по двое, но особым студентам их представляют в личное пользование. Если бы я действительно захотел, я мог бы получить соседа, но я не стал. Я пришел сюда не друзей заводить. Похоже, студенты благородного происхождения всегда могут доплатить и получить комнату побольше и с лучшей охраной. Но мне это не так уж и необходимо. Я не из тех, кому стоит беспокоиться о подосланных убийцах. Туалет располагается в коридоре. Я был весьма удивлен, обнаружив, что там даже функция смыва есть. Там есть рычаг и емкость. Похоже, я могу набрать воды из небольшого бассейна рядом с туалетом с помощью ведра, а затем вылить в емкость. А дальше достаточно нажать на рычаг, чтобы запустить механизм, и поток воды смоет все в канализацию. Конечно же, парню вроде меня нет нужды заморачиваться с ведром. Я всегда могу воспользоваться своей собственной магией воды. Похоже, в обязанности жильцов общежития также в ходе необходимость регулярно пополнять бассейн, поскольку я особый студент, меня это не касается. Также мне была предоставлена форма. Джентльмены носят вполне стандартную, леди предоставляется блейзер. Честно говоря, выглядит весьма симпатично. Я слышал, что вплоть до этого года здесь не было какой-то стандартной формы. Я до последнего надеялся, что спортивной формы для девушек окажутся блумеры. К сожалению, это оказалась мантия. Я не учил местную магическую специфику. Похоже, никто тут не понимает всю важность блумеров. Тем, у кого нет денег на приобретение формы, бесплатно предоставляется самый дешевый ее вариант. Ну как, мне идет? Элиналис передо мной крутится то так, то и так, стараясь показать со всех ракурсов свой новый наряд. Со своими сверкающими прекрасными волосами, спускающимися до плеч. В этой одежде она выглядит скорее как заядлая косплейщица. Впрочем, форма и действительно идет. Но поскольку я знаю истинную натуру Элина мне все равно упорно кажется, что это просто косплей. И если немного укоротить юбку, будет куда проще цеплять парней. Скажем, до той точки, когда кажется, что вот-вот увидишь трусики. Выслушав этот совет, Элиналис просияла. На ее лице прям было написано, да ты просто гений. Но если юбка будет такой короткой, разве я не буду сильно мерзнуть? Если вы наденете чулки или носки, доходящие до бедер, то, думаю, не будете. Удивительно, как и ожидалось от Рудеуса, ты действительно гений. Говоря это, Элиналис уже начала укорачивать юбку, пока не стала разительно похожей на типичную старшеклассницу. Пока эльфика жизнерадостно крутилась, развивающаяся юбка позволяла то и дело мельком увидеть ее трусики. Ага. Как я и думал, в сочетании с видом трусиков форма смотрится еще лучше. В данный момент я на церемонии поступления. Даже в этом университете магии существует такая вещь, как церемония поступления. Все новые студенты этого года собрались во дворе университета. Впрочем, тут нет каких-то строгих правил. Одни студенты внимательно слушали речь ректора, другие выглядели не слишком заинтересованы. Были даже те, кто собирался в группы, переговаривались друг с другом. Будь это в Японии, на них обязательно бы накричали. Ректор произносил свою речь с платформы, выстроенной из вездесущего кирпича. А перед ним собралось множество самых разных личностей. «Леди и джентльмены, долгое время на магов смотрели сверху вниз, особенно те, кого прозвали фехтовальщиками». Действительно, искусство фехтования мечом, созданное Богом меча, может покорить мир. Однако магия тоже на такое способна. В конце концов, фехтование лишь инструмент для убийства. Однако с магией все иначе. За теми, кто практикует магию, определенно будущее. Объединившись, мы сможем изменить устаревшие методы чтения заклинаний. Сможем восстановить давно утраченную магию древности и создать что-то совершенно новое. Мы с Алиналис просто тихо стояли там. Неважно, в каком мире происходит дело, они вечно затягиваются речами. Однако никто здесь не выглядел особо утомленным речью. Возможно, собравшимся действительно так интересно будущее магии, а нет. Им, похоже, интересно наблюдать за тем, как отчаянно ректор пытается удержать постепенно сползающий с его головы парик. Элина сосредоточенно осматривала окружающих мужчин. Похоже, она как раз думает, кого бы выбрать первым. Вот и все. Леди и джентльмены, пусть ваш дальнейший путь в магии будет честен и прям. Наконец-то ректор завершил речь, словами подавающими скорее какому-нибудь защитнику справедливости. Похоже, совместного пения гимна не будет. Скорее всего, потому, что у них вообще нет гимна. Нет, национальный гимн вроде есть, но я его не умею петь. А теперь мы послушаем обращение президента студенческого совета к новым студентам. При этих словах заместителя ректора Джинаса двое парней и одна девушка прошли к сцене. У девушки были красивые длинные шелковистые золотые волосы, заплетенные в косу. Ее форма выглядела так же, как наша, но выглядела гораздо новее. То, как эта девушка умело преподносила себя, как грациозно шла по сцене, буквально источало чувство собственного достоинства и изящества. По сравнению с ней леди, стоящая рядом, может показаться подделкой. И тут Элиналис, чей слегка заскучающий вид, явно говорил «маловато возможностей», вдруг сказала, посмотрев на одного из двух юношей, поднявшийся на сцену вместе с девушкой. «О, а разве это не тот ребенок, которого Рудеус тогда довел до слез?» У него были короткие белые волосы и солнцезащитные очки. Это и правда был Фитц. Двигаясь сцене, он внимательно разглядывал собравшийся. «Другого парня я еще не знаю, думаю, он чуть старше меня». Злохмоченные каштановые волосы, зачесанные назад. А на поясе все могли видеть висевший там меч. Не очень-то похож на мага. Судя по его движениям, он скорее фехтовальщик. Но прежде всего, явно любимчик дам. Согласно моим исследованиям, в странах центрального материка, красавчиками считаются не просто обладатели смазливого личика, а скорее так называемые сильные мужчины. Такие здесь куда популярнее. Если проще, тут популярны парни вроде Пола. и Этот парень как раз сильно похож на Пола. «Кстати, по местным меркам, я и сам довольно неплох, вот только людям почему-то не нравится мой вид, когда я смеюсь, они считают это отталкивающим». Единственным человеком, кто похвалил мою мужественную улыбку, оказалась Элиналис. Когда троица, наконец, поднялась на сцену и вышла на всеобщее обозрение, в среде молодых студентов тут же пошли взволнованные разговоры. «Эй, а это разве не Ариэль сама? А это не тот самый Тихий Фиц? Кия, это же Люк сама!» Похоже, недовольно известный, а девчонки все продолжали восторженно визжать. Должно быть, этот парень похож на пола и есть этот Люк? Под непрекращающимися «кия-кия» он помахал им рукой. Он и впрямь популярен. Ц! никогда не любил подобных парней с именами какому-нибудь порно-актера. О, замечательный мужчина! Похоже, он отвечает и самым взыскательным вкусом Элиналис. Тише, Ариэль сама собирается говорить. По знаку Люка, ну, скорее всего... Шум в толпе моментально утих. Он и впрямь невероятен, ему даже мегафон не нужен. Дождавшись момента, когда стало достаточно тихо, вперед выступила девушка. «Я Ариэль, а не мой Асура, вторая принцесса королевства Асура и глава студенческого совета университета магии». Ее лидерский голос, казалось, проникал в самое сердце, заставляя трепетать. «Это и есть настоящая харизма. Это не просто проникновенный голос. Просто слушая его, приходишь в хорошее расположение духа». Вы прибыли сюда со всех уголков мира, и у всех вас свои представления о порядке, но теперь вы студент университета магии и должны подчиняться его правилам. Ее речь в основном касалась университетских порядков и правил. Вещей в духе. Даже если вы привыкли поступать иначе, пожалуйста, уважайте установленные здесь порядки. Однако то, как она об этом говорила, запало глубоко в сердце. Все верно. Правилам нужно подчиняться. Даже учитывая, что я раньше был законопослушным японцем, похоже тут дело не только в этом. Мне было не наплевать, поскольку меня глубоко тронули ее слова. А теперь давайте проживем достойную студенческую жизнь. Закончив, Ариэль покинула сцену, и как раз в этот момент взгляд Фица отыскал меня. Пусть он даже носил солнечные очки, можно было не сомневаться, он смотрит прямо на меня. Это был сильный взгляд. Это плохо. Мне стоит поторопиться и купить ему уже обещанную упаковку пирожных. После окончания церемонии я расстался с Алиналис и направился на свой классный час. По условиям, мне необходимо там появляться хотя бы раз в месяц. Согласно тому, что я слышал, включая меня, во всем университете учатся лишь шесть особых студентов. И меня отдельно попросили по возможности избегать конфликтов с ними. Даже если и попросили, я и так не собираюсь тут ни с кем враждовать. Я буду просто избегать возможных проблем. Погруженный в эти мысли, я уже достиг последнего из трех университетских строений, выстроившихся в линию. Мой класс располагается в задней части третьего этажа. По пути туда я обнаружил на полу нарисованный указатель. Рядом значилось «Путь к классу для особых студентов». Похоже, мы занимаемся отдельно. Я думал, особым студентам позволено свобода перемещаться по кампусу. Все не так. Ну, вещи вроде излишней гордости могут наделать бед. Это сделано, чтобы избежать нежелательных контактов с обычными учащимися. Ну, раз уж нас прозвали особыми, будем надеяться, что у них действительно есть на это свои причины. Погрузившись в такие мысли, я добрался до класса. На двери висела табличка Комната для особых студентов. Как-то несколько неприятно, когда все оборачивается таким вот образом. Я спокойно открыл дверь и тихо вошел. Выглядит знакомо, как обычный класс в какой-нибудь школе. Черная доска, учительский стол, деревянные столы, выстроившиеся рядами. Хотя окна закрыты, тут все равно почему-то светило. Внутри на своих местах уже сидело четверо людей. Одним был парень, сидящий в первом ряду и читавший книгу. Скорее всего, учится. Под его темно-каштановыми волосами прятались выразительные глаза. Бросив на меня взгляд, он вскоре отвернулся, не проявив никакого интереса. В глубине комнаты у окна расположились две девушки. Обе принадлежали к звериной расе. Одна как раз жевала что-то вроде мяса на косточке. На меня она посмотрела с явным подозрением. Она принадлежала к собачьему народу Адорудия. Другая, наложив ноги на стол, сидела, откинувшись за спинку стула и заложив руки за голову. И тоже смотрела на меня. Она была из кошачьей расы Дедорудия. Увидев эту парочку, я сразу припомнил тех двух девчонок из деревни Дорудия, с которыми встречался однажды. Как там их звали? Они были хорошими девочками. Особенно по сравнению с этими явно невоспитанными девицами. Эти больше на стервозных школьниц похожи. Ну и последний, это был молодой человек, которого я явно где-то уже встречал. У него было вытянутое лицо и круглые очки. Когда я учился в школе, то обычно звал таких Спок. Он уставился на меня с отвисшей челюстью. Не меняя выражение лица, он вдруг с грохотом вскочил. Инстинктивно я воспользовался своим глазом предвидения. «Ма... мастер!» Он отшвырнул стол, как клочок бумаги, врезая в столы и отшвыривая их в сторону, как какая-то снегоуборная машина. Он несся вперед. Несся прямо ко мне. «Каменная пуля!» С громким звуком снаряд нес ему навстречу. «Мастер!» Моя пуля ударила его прямо в лицо и с глухим звуком упала на землю. Он даже не пошатнулся. Однако, может, этого хватило, чтобы привести этого слетевшего с катушек заревиков в чувство? Нереально. Это сила Мико. И тут этот парень наконец добрался до меня, схватил за талию и с легкостью поднял воздух. «Ух ты! Стой! Прекрати! Полегче! Расслабься! Да успокойся ты уже!» Я уже приготовился встретиться с потолком, однако меня все же опустил на пол. «Мастер, неужели вы забыли меня? Это же я, Заноба!» Заноба, от души смеясь широкой улыбкой, обнял меня. Я тебе что, невеста что ли? Ха-ха, конечно же я тебя помню. А теперь, мой ученик, пожалуйста, отпусти меня, ты пугаешь. Третий принц Шарона Заноба, тоже оказался здесь. Под предлогом обучения за границей, похоже, Занобу сослали именно сюда, в университет магии Раноа. Чтобы вы понимали, к Мику, который не способный контролировать свою силу, относится также как к проклятым. И похоже, пока с этим нет серьезных проблем. Не было причин отказывать в его приеме. Похоже, целое направление исследований в гильдии магов посвящено изучению таких вот проклятий и благословений. Мика весьма ценный существа, особенно такого рода. По этой причине Занобу с радостью приняли в университет на правах особого студента. Взамен на согласие стать объектом исследований, Заноба получил полное право посещать занятия. Для места, посвятившему себя изучению магии, это было весьма удобное решение. Согласившись стать объектом для изучения, я смог каждый день посвящать тренировкам магии Земли. Ох, Заноба, какой же ты трудолюбивый ученик! «Вот оно как! Ваше высочество, вы выглядите весьма энергичным. Когда я устроюсь тут, я обязательно приду, чтобы научить вас делать фигурки. Прошу вас!» С радостной улыбкой Заноба низко поклонился. «Как приятно! Это напоминает ранние годы в средней школе. Я не рассказывал, как был счастлив и горд, когда сумел самостоятельно собрать свой собственный компьютер. Но раз уж мы теперь учимся вместе, разве на деле ваше высочество не мой сэмпай? На каком вы сейчас курсе?» «На втором, однако, ха-ха, пожалуйста, не называйте меня вашим высочеством или сэмпаем, просто Заноба, и позвольте мне назвать вас мастер, мастером. Заноба. Да, мастер. Именно такие чувства и когда я общаюсь с Занобой». С хлопком на что-то бросили. Невольно мы обернулись к источнику звука. Это было то самое место, где восседала, задрав обе ноги на стол, девушка из звериной расы. Теперь там была только одна нога, и поскольку она носила юбку, в такой позе многое можно было рассмотреть. «Вы двое меня бесите, ня!» «Ня... ня...» Эта девушка-кошка сказала «ня!» «Эрис тоже...» «Нет, не хочу об этом сейчас вспоминать. Если я вспомню Эрис, то точно расстроюсь». «Эй!» «Заноба и ты!» «О чем, черт возьми, вы вообще треплетесь?» Ренедуно, «Это тот самый человек, о котором я рассказывал раньше!» «Мой мастер!» «Как будто я слушала твой треп!» Эта девушка с кошачьими ушками явно была раздражена, так что с грохотом двинула по столу каблуком. «Заноба! Эй!» «Иди уже сюда!» «Ты ведь понял, да, Ня?» «Ты ведь понял, что я говорю тебе, верно?» «Да!» Лицо Занобы было страдальческим. Возможно, эта стерва издевается над ним. Если уж речь идет о Занобе, она должна быть просто невероятно сильна. Хотя нет, погодите. Больше похоже на школьную иерархию. Крутые ботаники, все дела. Если понял, тащи уже сюда этого парня. После небольшого колебания меня потянули к ней. «Простите, мастер!» «Да ничего, это не такая уж и проблема!» Мы подошли к девушке с кошачьими ушками, как нам и было сказано, и она и ее собачья подружка обе уставились на меня. Произойти со мной такое раньше меня от этих взглядов бы в дрожь бросило, однако я не испугался. Я должен что-то чувствовать, я должен что-то сказать, думаю сейчас самое время. Однако это не просто взгляд, я правда ощутил в нем жажду убийства, похоже на то, хотя до уровня Руджерда не дотягивает». «Рад с вами познакомиться. Я, Рудеус Грейрот. Рассчитываю на вашу поддержку сегодняшнего дня и постараюсь не вмешиваться в ваши дела. Надеюсь, мы поладим». «Я низко поклонился в японском стиле. Все-таки лучше не нарываться при общении с подобными людьми. Я постараюсь приложить все усилия, чтобы в дальнейшем с ними не связываться». В ответ Риня рассмеялась. «Ох, не могу злиться на такого покорного парня. Я Ринея Дедорудия, пятый курс. Ня». Хотя, может, я так и не выгляжу, но я дочь главы деревни Дорудия, Гиеса, Ня. И вскоре стану следующей главой нашей семьи, Ня. А до тех пор мне нужно кое чем позаботиться здесь, Ня. Похоже, она все-таки именно из Дорудии. Более того, дочь Гиеса. Если припомнить, кажется, он говорил что-то о том, что его старшая дочь учится за границей в другой стране. Говорил ведь, как ностальгично. А, вот оно как. Когда я последний раз был в деревне Дорудия, то был многим обязан Гиесану. Ах, я так тронут. «Кто бы мог подумать, что я встречусь с дочерью своего благодателя в таком месте?» «Ах, в таком случае вы также приходитесь внучкой Густаву Сану?» «Густав Сан тоже оказал мне большую поддержку. Он даже предоставил мне жилье, где я смог остановиться во время сезона дождей». «О, ах, вот как! Так ты знаком с, с дедом?» Когда я барабанил все это как из пулемета, Риня посмотрела на меня с изумлением. Хотя я уже видел их, когда она пнула стол с более близкого расстояния, я смог рассмотреть их еще лучше». Они были голубыми, но с малышки рядом с ней, которая грызла свое мясо, дернулся, нюхая воздух, и она нахмурилась. Пахнет! Это как-то уж совсем грубо. Ты говоришь, что от меня воняет, однако выражению лица не было ничего такого. Так что я как следует поприветствовал и эту девушку-собаку. Прошу прощения, могу я узнать и ваше имя, Сэмпай? Пурсена, здесь по тем же причинам, что ирине. Пурсена Сан, какое замечательное имя. Пожалуйста, также присматривайте за мной. Она сморщила носик и отвернулась. «Заебал! Ваф!» «Это что, было оскорбление?» «Когда молодая девушка говорит такое, это заставляет мужчин постарше лишь возбудиться». «В любом случае, кажется, первый удар прошел успешно. Будем надеяться, больше ни в какие сомнительные ситуации с ними впутывать меня не будут». После моего общения с этой парочкой Заноба несколько растерялся. Когда я отошел, он шепнул мне. «Мастер, по какой причине вы кланялись и так вежливо вели себя перед ними?» «Так и знал, что ты спросишь». «Ученик мой, для нас главный сейчас избежать всех нежелательных конфликтов с прочими учениками». «Так вот почему. Но раз уж сам мастер так говорит, не стану более поднимать эту тему». Заноба с явным сожалением покорно кивнул. «Не знаю, что там у них прежде творилось, но если над этим парнем и впрямь издевается, в следующий раз я обязательно вступлю за него должным образом. В издевательствах нет ничего хорошего. Абсолютно ничего хорошего». «Эй!» Пока я размышлял, меня кликнули сзади. «Да, что такое?» Обернувшись, я понял, что это тот самый парень, что сидел спереди. Он уже встал со своего места. «Ты только что сказал, что твое имя Рудеус?» «Да, меня зовут Рудеус Грейрот. Рад с вами познакомиться здесь, сэмпай». Парень выглядел совершенно растерянным, когда я поклонился в ответ. «Клифф Гримуар. Гениальный маг». «Гениальный маг? Что это такое? Называть самого себя гением? Разве это не слишком позорно?» Всего за два года я освоил все типы атакующей магии до продвинутого уровня. Моя магия исцеления, излечения болезней ядов и божественных атак также уже на продвинутом уровне. Хотя в магии барьеров я еще только на начальном уровне, вскоре я продвинусь до среднего. К сожалению, тут нет учителей получше в этом направлении. Это и вправду впечатляет. Я искренне похвалил его. Я кивнул головой, признавая талант этого самопровозглашенного гения. Немало усилий нужно приложить, чтобы продвинуться в семи направлениях магии до продвинутого уровня всего за два года. Что до меня, то моя магия исцеления лишь на среднем уровне, а магия излечения болезней и ядов и вовсе на начальном. Хотя я так и думал, что всегда отыщется тот, кто окажется лучше, все-таки это удивительно и впрямь повстречаться с одним из таких. Это и есть сила особых студентов. Но почему-то моя гордость не выглядела оскорбленной. Похоже, потому что я успел достичь ранга святого в магии воды. Учитывая, что вы добили всего этого за два года, сэмпай, вы вправду удивителен. Ц. Нечего тут так расхваливать. Хотя я искренне похвалил его, он лишь цыкнул языком, впав в плохое настроение. Он схватил меня за лоцканы хотя в этой хватке не было какой-то реальной силы, и пристально посмотрел мне в глаза. Поскольку я был повыше, он смотрел снизу вверх. «Ты ведь не только маг, ты также умеешь обращаться с мечом?» «Э, ну да, я немного заинтересован в этом. Предположительно, я где-то на среднем уровне в стиле бога меча, и едва ли помню что-то из стиля бога воды. Для меня фехтование скорее способ поддерживать свою физическую форму, что несет какое-то практическое применение. Я даже не использую свои навыки фехтования в реальном бою. Все обстоит именно таким образом. Грубо говоря, Эрис, Руджерт и прочие мастера фехтования инстинктивно понимают, как вкладывать всю свою силу в свои техники». Я же не важно, как упорно я стараюсь. Никак не могу этого понять. Так что я уже на полпути к тому, чтобы совсем забросить занятия фехтованием. Даже так? Откуда вы узнали это? Что я знаю фехтование? От Эрис Сан. Я был как громом поражен. Он встречался с Эрис за эти два года. Никогда не думал, что она окажется в университете магии, хотя... Она тоже в университете? Что? С чего бы ей тут быть? Холодно отозвался Клифф. Тогда как же? «Если Эрис не было в университете, «эм, тогда где именно вы с ней встретились?» Он не ответил. «Просто уставился на меня?» Я сказал что-то странное. «А, возможно, когда-то давно этот парень был одним из тех, кого побила Эрис?» «Прости, прости, приношу извинения за нашу Эрис. Мне искренне жаль». Хм, она говорила, что ты маленький, по росту». «Вот как?» «Она сказала, что я маленький там внизу?» «Я готов расплакаться. Неужели она оставила меня именно поэтому?» «Ушла к какому-то, у кого есть побольше». «Ну, ну можно сказать, после нашего с ней расставания я успел подрасти за эти два года». «Э? Вы с Эрис расстались?» Мм. Такое чувство, что в этом разговоре что-то не сходится». «Что-то тут явно неправильно». Прежде чем я смог разобраться, Клифф продолжил. «А, ну тогда все нормально. В конце концов, в любом случае, ты не тот, кто действительно подходит кому-то вроде Эрис». От этой фразы в груди все сжалось от боли. Клифф фыркнул, а потом решительно вернулся на свое место. «Похоже, стоит следить за этим парнем». Затем пришел преподаватель, и после представления и обмена контактной информацией классный час был окончен. «Похоже, одного из учеников не хватало». «Хм, а разве с нами не должно было быть еще одного особого студента?» Когда я попытался расспросить об этом за Нобу, он помотал головой. «Тихая Доно освобождена от необходимости приходить на эти утренние собрания раз в месяц». «А по какой причине? Я и сам не знаю». Похоже, последнего из особых студентов прозвали Тихой. Интересно, она может прятаться в тенях, как ниндзя? И она тоже является выдающимся человеком, верно? Хорошо известно, что именно она решает многие вещи в университете. Она изменила меню в местной столовой, разработала новые типы магических предметов. Даже дизайн этой формы был придуман именно ей. Ходят слухи, что Тиха Дуно получила рекомендации лично от одного из семи великих мировых сил. Вот почему к ней тут совершенно особое отношение. Услышав подобное описание, я мог подумать только об одном типе людей – сумасшедшим ученом, Одета в белый халат, носит очки с линзами, толщиной с бутылочное стекло, не выпускает из рук колбы с каким-нибудь подозрительным содержимым зеленого цвета. И хотя идея ее гениальные обычно она производит на окружающих не самое лучшее впечатление. Тихая Дуно обычно проводит все время в своей лаборатории, но рано или поздно мастеру обязательно представится шанс увидеть ее лично. Подытожил свой рассказ Заноба. Кстати, тихо, похоже, сейчас на третьем курсе. Ещё один сэмпай. Лучше быть поскромнее при встрече.